Глава 70. 6 марта 2014 года. Статья из газеты. Полиция Дзянчжоу раскрыла нашумевшее дело об убийстве Дзяньяна. Главный подозреваемый Джан Чао признан невиновным, однако имя настоящего убийцы прессе так и не сообщили. Джан Чао обвиняется лишь в нарушении общественного порядка, препятствовании правосудию и фальсификации улик. Суд первой инстанции приговорил его к восьми годам лишения свободы, а Джан объявил, что не намерен подавать апелляцию. 9 марта 2014 года. Статья из другой газеты. Ся Лепин, вице-губернатор провинции Дзяньжоу, найден мертвым на тротуаре около административного здания, где он работал. Полиция заявила, что Ся Лепин совершил самоубийство, выпрыгнув из окна своего кабинета. Предсмертная записка подтвердила предположение о том, что Ся Пин страдал от депрессии из-за длительной болезни. 14 марта 2014 года. Статья в интернет-издании. Вчера около 23.00 комиссар из Бюро общественной безопасности Ценши Ли Цзяньго упал с балкона своего офиса на шестом этаже. По заверениям властей, смерть наступила в результате несчастного случая. Близкие описывают погибшего как трудолюбивого и честного человека. Коллеги выразили соболезнования семье Ли Цзяньго. 19 марта 2014 года. Пресс-релиз компании «Хангрупп» для Шэньчжинской фондовой биржи. С прискорбием сообщаем, что Ху Илан, председатель правления «Хангрупп», скончался сегодня от сердечного приступа. Тем не менее, наша компания от лица восьми членов Совета директоров заявляет о своем намерении продолжить работу с соблюдением всех соответствующих правил и положений биржи. До избрания нового председателя правления его обязанности возложены на госпожу Лю. Операционная деятельность компании продолжается в обычном режиме. 8 мая 2014 года. Новости Бюро общественной безопасности Дяньчжоу. Капитан Джао Тэминь, глава отдела уголовных расследований, подозревается в серьезных нарушениях Кодекса поведения сотрудников правоохранительных органов. Его обвиняют в разглашении конфиденциальной внутренней информации гражданскому лицу. Джао Тэминь отстранен от службы, в отношении него ведется следствие. Джао Тэминь приоткрыл дверь в кабинку ресторана и обнаружил там Джувэя и Яньляна. «Ты не застал Ли Цзин. Услышав новости, она расплакалась и ушла. Янь Лян вздохнул. Не верится, что все так закончилось. Джао криво улыбнулся. «Заместитель директора Гао просил тебя поблагодарить. Упомянуть тебя в интервью он не может. Однако ценит твою помощь». «Только из моей помощи тебя отстранили от службы», заметил Янь. Гао Дун обещал через пару лет перевести меня в другой департамент. успокоил его джау уголовными делами больше заниматься не буду но пользу приносить смогу все к лучшему Джао взглянул на джувея ума не приложу как белый рыцарь еще не сошел с ума в полицейском участке джу расхохотался и все трое подняли стаканы желая друг другу здоровья сквозь единственное окно их комнатки виднелось чернильно черное небо От чего-то оно наводило тоску на Джувея, и он, схватив бутылку байдзю, сделал несколько глотков прямо из горлышка. Я не расспрашивал Джао об отстранении. По мнению Гао, была большая ошибка считать Ся Липина верхушкой этой преступной пирамиды, поэтому у номера Сунь Хун Юнь оказался ни при чём, пояснил Джао. Кто еще замешан? Мы не знаем. Ненадолго повисла тишина. Однако вскоре вся троица снова улыбалась. Сегодняшняя ночь предназначалась для веселья и выпивки, а не для размышлений. Они точно знали, даже самое темное небо однажды вновь озарится светом. Секретарь дисциплинарной комиссии зачитал отчет. Собравшиеся прокуроры с тревогой смотрели на Вана. Он медленно встал, бросил отчёт на стол, и вышел из зала совещаний, ни на кого не взглянув. Цзы Цзинчэнь. Долгая ночь. Читал Михаил Прокопов.